Цветы. На Майере была вязаная куртка с кармашками на груди. Из одного кармашка в другой бежала цепочка. Изо рта, беззубого, приятного, окруженного седоватой щетинкой бороды и усов, спускался длинный чубук. Трубка лежала на животе. Живот был толст, но не от того, что Майеру хорошо жилось, и он ел много ветчины, а просто Майеру стукнуло шестьдесят, и живот, довольно потрудившись над картофелем, салатом и ливерной колбасой, живот Майера просто немножко отвис. Восемнадцать лет как Майер мастер, но все еще не может позволить себе роскошно отоплять все комнаты своей мансарды, и самую большую на юго-восток отдает в наймы. И теперь после обеда, раскурив трубку, Майер зашел к своему жильцу, фантазеру, чудаку, а в общем славному парню — художнику Курту Вану. Славный парень стоял у раскрытого окна и смотрел вниз на улицу. — Что только творится на божьем свете, — сказал Майер, подбирая губами чубук. Славный парень не отозвался. Дело будет, пожалуй, покруче, чем в семьдесят первом. Славный парень застукал башмаком опол. Как только подумаешь, начал снова Майер и пощелкал языком. Славный парень, не поворачиваясь, спросил: что нового, гер, Майер? Хозяин пососал чубук и присел на диван, отодвинув от него пыльные подрамники. — В каждом мастерстве есть свой порядок, который можно понять, если присмотришься. Я смотрю на ваше мастерство и не понимаю ничего. — Когда вы скажете Герван, чтобы моя жена вытерла у вас пыль? — Нового. — Да все то же. — Одна глупость. — Долг, по-вашему, тоже глупость? — Негодование, гнев тоже? Курт повернулся, ударил себя кулаком в грудь, вскрикнул. — Когда вот здесь? Как кипяток, как огонь! И опять стал лицом в окно. Майер пыхнул дымком. — Я прошлую ночь не спал, Гарван. Я думал, Герван. Так что моя жена хотела положить мне на подошвы горчишники. Мне пришли такие мысли в голову, Герван. Я стою столько лет у своей печи, вы знаете. Мой приятель, художник Ван, который не дает вытереть пыль у себя в комнате, ходит за город рисовать с натуры, а потом пишет картины. Меня и моего приятеля никто не обижал, и нам не на что оскорбляться, и вдруг... Нация, Гермайер, нация, народ! крикнул в окно Курт. Я понимаю, Герван. Но я думаю, Герван... Может быть, мне надо было бы послушаться насчет горчишников. Это оттянуло бы кровь от головы. Я думал, почему так устроен? Почему я должен оскорбиться на... Курт перебил. Бывают случаи, в которых думать нельзя. Вы меня простите, Гермайер, но вам дали пощечину, а вы философствуете. Я узнал об этом вместе с вами, из газет, на вторые сутки по телеграфу. А когда она раздалась, это пощечина... Я мирно спал с женой. Курт оторвался от окна, подбежал к хозяину, подергивая головой, сдавленно прогудел. Я просил вас, Гермайер, не говорить со мною на эту тему. Я не думал, что вы такая горячая голова, ответил Майер и подобрал губами чубук. Я и не хотел поднимать эту тему. — Вы сами спросили меня, что нового. Я хотел рассказать, что случилось со мной сегодня перед обедом. Майер открыл крышечку трубки, умял пальцем табак и пососал чубук. Утром меня зовут к телефону. Говорят, в обед заехать в контору. Заехал. Второй директор, Герлибер, идет мне навстречу, протягивает руку и говорит... Правление поручило мне выразить вам, Гермайер, от его имени благодарность за то, что вы проявили чувство долга и не оставили своего поста во время имевшего место непорядка. Я говорю ему: "Гер директор, но ведь печь, она ведь". Тут подносят ему бумагу, и он спрашивает, что это. Ему говорят: "Лист, штрафной лист". Тогда он вынимает из кармана карандаш В серенькой оправе, наш патент, самое последнее слово, знаете, герван. Штифт подается механически. Не давить не надо, не вывинчивать. Механически. Перелистывает бумагу, и я вижу лист за листом, лист за листом. Но не считаю, а смотрю на пальцы директор, Такие длинные и такие белые пальцы. Поверьте, Гер Ван, я только и думал, что вот никогда у меня не было таких пальцев даже в молодости, и что вовсе ни от работы не было. Просто совсем у меня другие пальцы от рождения. Гэр-директор перелистал бумагу и легко так карандашом скользнул, где надо было, и опять подает мне руку и говорит от имени правления. Я ему пожал руку. Рука совсем без костей. Говорю, что печь, она ведь и все такое. А сам ни о чем не могу думать, кроме пальцев. Так и вышел. Прошел двором, взял велосипед, повернул ногой педали, и тут вдруг говорю себе, «Стой, старый Майер, стой!» «Ведь ты нагадил». «Наверно, нагадил, если получил благодарность». Когда вся фабрика, все рабочие. Глаза художника медленно прищурились, он покачал головой и спросил, признайтесь, Гермайер, вы социалист? Майер выпустил чубук, замигал на светлое окно, стараясь вглядеться в лицо жильца, почмокал мягким ртом, потом нерешительно улыбнулся, потом встал. Прежде вам удавались шутки лучше, Герван. И вышел. Курт смотрел в окно. По улизанной белой дороге вправо и влево шурша шинами катились велосипеды. На горбах седаков торчали мешки и корзины, над рулями маятниками раскачивались трубки. Нет, нет, выкидывая за спины курильщиков клубочки синего дыма клубочки бросались за мешками и корзинами, висли на них, вытягивались в белую полоску и пропадали. Велосипеды обгоняли друг друга, скучивались в табунки, расползались цепью, торопливо выныривая из-за домов, избиваясь в густой черный поток на концах улиц. Вот выплыл на дорогу, завилял, покатился направо желтый велосипед с высоким рулем и седоком, который сидел как в кресле, прямо и покойно. Гермайер поехал к Фаберу. Итак, четверть часа, обгоняя друг друга, скучиваясь в табунки, расползаясь цепью, исчезая в густом черном потоке на концах улицы, велосипеды, велосипеды, велосипеды и когда прошло четверть часа, и никто не опоздал, потому что ничего не случилось, дорога опустела. Женщина, вытирая пот с лица, подгоняла пару мускулистых псов, заложенную в тележку. Псы разинули пасти, и на мансарде высоко над дорогой слышно было их усердное дыхание. Монах в коричневой рясе с капюшоном, подпоясанный тугим крученым поясом в кистях, с четками в руке, опустив голову, мчался через дорогу. Курт смотрел в окно. Война. Кто произнес это слово? Война. чей это голос? Война. Зачем здесь, на дорогах, обсаженных яблонями, в тени кедровых деревьев, взращенных, взлелеенных, взлюбленных, зачем здесь? Война. В гулкой воркотне турбин, потонувших в зелени ветел, в свистах и шорохах шлюзов, пропускающих караваны. Зачем здесь война? Наши дома обсажены цветами, наши поля взрыхлены под новый урожай, наши фабрики, наши фабрики, наши фабрики, храмы, где мы с детства служим мессу днем и ночью. Зачем? Зачем? Война. Яблони и кедры, цветы и турбины, поля и шлюзы. И наше вечное место в фабрике — это на наших костях, на наших мышцах, на наших душах. И мы не хотим, не хотим, не хотим война. Курт бежит по лестнице вниз, перебегает дорогу, вскакивает в трамвай. Трамвай мчится в центр, в старый город центр, старый город, с автобусами, барами, площадями и улицами, костелами, автоматами и средневековым бургом мчится в никуда. Он был слишком тих, этот город, он почти дремал, он щадил покой своего средневекового каменного костяка. Бары и автоматы не очень громко стучали ножами и стаканами, а автобусы почтительно глушили свои моторы, чтобы не потревожить, не нарушить приятную дрему XVII века. И теперь разбуженный, вспугнутый, очнувшийся город должен в несколько дней, в несколько часов догнать XX век. Он должен догнать его, чтобы сохранить в целости свой средневековый костяк. Об этом вопят газеты, утренние и вечерние, консервативные и социал-демократические, либерально-народные и церковно-католические, богатые, бедные, большие, маленькие, с читателями и без читателей, иллюстрированные, экстренные, традиционные, для христиан, для хозяек, для прислуги и для господ-офицеров. Уже посланы корреспонденты на границы. Уже объявлено о печатании четырех новых военных романов. Уже появилось первое военное сообщение. Жирным шрифтом на передних полосах всех газет, христианских, социал-демократических и прочих, жирным шрифтом первое военное сообщение. Вчера, в четыре часа пополудни, близ хутора Фануар, к югу-западу от Мец. Наш пограничный патруль столкнулся с французским разведочным отрядом и атаковал его. Французы, безуспешно отстреливаясь, обратились в бегство. — О, они уже обратились в бегство! — О, они не умеют как следует стрелять! Вы читали? — А вы читали? — Вы слышали, как французский шпион, нарядившись патором? — Вы знаете, что русские уже давным-давно... О, мы были чересчур благодушны, и наше терпение! Его схватили, и что же вы думаете? У него во рту оказались пироксилиновые... Черт возьми! Однако он писал нашему кайзеру письма, а тем временем... У нее был паспорт простой учительницы, а когда ее обыскали... Подлые трусы! Они утекают при одном виде наших касок... Уверяю вас, самый добродушный вид, голубые глаза. Я бы сразу догадался. Держите, держите, держите экстренные телеграммы, экстренграммы. Прочтите, прочтите. Ага, я говорил, я говорил. Вы читали, а вы? А вы? О, они уже... Обратились в бегство. О, они не умеют как следует стрелять. Сегодня в пять часов утра в окрестностях рота был задержан молодой человек, назвавшийся... Извозчик, заломив на затылок цилиндр, маяча на высоких козлах, размахивает в воздухе телеграммой. Шофер, держа в одной руке руль, другой засовывает за обшлаг телеграмму. Шуцман, отойдя на десять шагов от перекрестка, одним глазом косит на окно, заклеенное телеграммой. Велосипедист, не слезая с велосипеда, покупает у запыхавшегося мальчугана телеграмму. В ресторанах, пивных, автоматах, трамваях, над головами, в руках, карманах, на полу — телеграммы в окнах, на стенах, в витринах, в воздухе, гонимые ветром, телеграммы, телеграммы, телеграммы, экстренные телеграм, экстренграм, словно разлили по городу крепкое вино, и люди захлебываются им и плавают, тонут, пропадают в вине. Курт Мнет в комок белый, усеянный рубленными буквами, лоскуток бумаги, потом разглаживает его, скользит острыми глазами по отчетливым строкам, опять сминает бумагу в тугой комок, кричит «Обер!». Расплачивается, выбегает на площадь, там, в шуме и дрожи города, захлебывающегося, тонущего, он вдруг останавливается посреди тротуара. Его обходят, толкают, на него озираются, он ничего не замечает. Он смотрит через головы, плечи, шляпы и зонтики прямо перед собой в ту сторону, куда только что шел. Так же внезапно, как остановился, поворачивается, пересекает площадь, садится в трамвай. К вагону, оторвавшись от людской толчи на тротуаре, через площадь бежит какой-то человек. Вагон двинулся. Человек ускоряет бег, вскакивает на подножку, входит в вагон, разыскивает кого-то глазами. Курт. Курт смотрит на улицу, мнет в руках белый лоскуток бумаги. Курт, Курт, ты видел меня? Курт повернулся, засунул руки в карман. Его рот сжат, верхние тонкие веки придавлены бровями. На меня чем говорить? Курт! Послушайте, — начинает Курт. Но тот, кто назвал его по имени, хватается за голову и шепчет. — Так ты убежал от меня? Курт опускается на скамью. Губы его вздрагивают, глаза красняют. Может быть, он сейчас улыбнется? Может быть, зарыдает? Может быть, вскрикнет? Он говорит тоже шепотом. — Я ненавижу тебя. Андрей. Я должен ненавидеть. Уходи. Прощай. Уходи же. Ты говоришь наперекор рассудку, наперекор сердцу. Сердцу? Сердцу! — кричит Курт, и поднимается с сиденья. Уходи. Оставь меня. Нам не о чем говорить. «Уходи же, иначе я закричу на весь вагон, кто ты и тебе!» «Кричи, кричи, я не сделаю ни шага!» Они стоят лицом к лицу, не сводя друг с друга упрямых глаз, и лица их бледно перекошены напряжением, покрыты потом. «Я жду». Курт молчит. «До свидания, Курт. Ты опомнишься, я знаю». — Я не лицемер. — Прощай, — говорит Курт, отвертываясь от Андрея. Старцов соскакивает с вагона. По улице навстречу ему летит на велосипеде газетчик и рвет тишину охриплым воплем. — Экстренный телеграмм! экстреннограмм. Дома кругом тихие и безлюдные. В открытых окнах желтеют и курчавятся цветы, нависшие над этажами мансарды хоронят покой улиц. Люди ушли отсюда в центр, к барам, автоматам, редакциям и киркам, ушли, убежали, умчались, чтобы видеть своими глазами, как город, который дремал долгие века, пробуждается к войне и славе. Андрей идет тихо окраинами, притаившимися переулками, в неровном кривом строе старых каменных жилищ. Спешить не надо, спешить некуда. Позади годы, которых не вернешь и которые не нужны, люди, которые никогда не станут прежним, никогда. Не все ли равно, куда идти? Не все ли равно, куда придешь? И дойдешь ли куда-нибудь? Переезд через дорогу на Фюрт, первую старейшую дорогу Германии, переезд, которым так часто проходил Андрей, охраняется солдатским патрулем. Заметил ли Андрей, что на солдатах зеленовато-серые мундиры в матовых пуговицах, ранцы из телячьей шкуры, каски в холщовых чехлах и патронташи по обе стороны живота? Заметил ли, что солдаты в походной форме? и что на форму смотрят из окон дверей, с дороги, с тротуаров? Видел ли, как в окнах поезда проползшего в фюрт, заметались, запрыгали платки, зонтики, шляпы, руки? И как на землю, к ногам солдат в походной форме, из окон посыпались, полетели цветы, сигары, папиросы, и опять цветы, цветы, цветы? Видел ли, как величественно запрокинули головы солдаты в походной форме, и какая улыбка снизошла с их губ на платки, зонтики, шляпы, цветы. Солдаты в походной форме не подобрали всех цветов, брошенных им под ноги, а только воткнули по одной розе в дуло винтовок из-за пояса к патронташам. «Разве соберешь цветы, посланные Отечеством?» на пути армии в походной форме видел ли все это андрей не все ли равно андрей шел опустив голову на светлой вымытой лестнице у двери квартиры где он жил неподвижно стояли люди в длинных черных пальто и низких котелках их было пятер они были бесшумны андрей заметил людей когда очутился в их кольце Бледнолицый, гладко выбритый, с добрым взглядом светлых глаз приподнял котелок и спросил: "Гер Старцов?" "Да. Будьте любезны". И он приоткрыл перед Андреем отпертую дверь. Может быть, гер Старцов покажет нам свои вещи. Четверо сняли котелки, пальто, пиджаки, отстегнули манжеты и засучили по локоть рукава полосатых рубах. На тонких ременных поясках, раздевшихся людей, прилипнув к бедрам, в бледно-желтых кобурах висели маленькие кольты.